Часть первая. Море и ночь. Две предварительные главы. Первая — Урсус, вторая — Компрочекосы. Урсус. Урсус и Гома были связаны узами тесной дружбы. Урсус был человек, Гом волк. Урсус, медведь, Гом человек. Нравом они очень подходили друг к другу. Человек окрестил волка, вероятно, он же придумал и свое прозвище, найдя для себя подходящим имя Урсус.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 ибо желудок неизменно предъявляет свои права. Кроме того, желая проявить себя, а, быть может, и погубить, этот мизантроп из комаров стал лекарем. Да что там лекарем? Урсус был еще и чревовещателем. Он умел говорить, не шевеля губами.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 Такое дарование, хотя и редко, но все же встречается. В прошедшем столетии некто Тузель, подражавший слитному голу людских и звериных голосов и воспроизводивший крики всех животных, состоял при бюфоне в качестве человека-зверинца. Урсус был проницателен, крайне своеобразен и любознателен. Он питал склонность ко всяким рассказням, которые мы называем баснями, и притворялся, будто сам верит им. Обычная хитрость лукавого шарлатана. Он гадал по руке, по раскрытой на удачу книге, предсказывал судьбу, объяснял приметы, уверял, что встретить черную кобылу к несчастью, но что еще опаснее услышать когда ты уже совсем готов в дорогу вопрос, куда собрался. И называл себя продавцом суеверий. «Я этого не скрываю», говорил он. «Вот в чем разница между архиепископом Кентерберийским и мной». Архиепископ, справедливо возмущенный этими словами, однажды вызвал его к себе. Однако Урсус Искусно обезоружил его высокопреосвященство, прочитав собственного сочинения проповедь на день Рождества Христова, которая так понравилась архиепископу, что он выучил ее наизусть, произнес в храме и велел напечатать как свое произведение. За это он даровал Урсусу прощение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 В черной калине, бородавники, в рамене. Он лечил от чехотки росянкой, пользовался по мере надобности, листьями молочая, которые, будучи сорваны у корня, действуют как слабительные, а сорванные у верхушки, как рвотные. Исцелял горловые болезни при помощи наростов растения, именуемого зайчьим ушком.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 что он всего-навсего поэт. Возможно, этого и не было. Каждый из нас бывал жертвой подобных роскозней. В действительности Урсус был грамотеем, любителем прекрасного и сочинителем латинских виршей. Он обладал знаниями в двух областях, ибо шел по стопам и Гиппократа, и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 и целым рядом классических метафор. О матери, впереди которой шествовали две дочки, он говорил, это дактиль. Об отце, за которым шли два его сына, это анапист. А внуки, шагавшим между дедом и бабушкой, это амфимакр. При таком обилии знаний можно жить только в проголосе.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 Вооруженных заступами и мотыгами, стал рыть землю, понижая грунт в одном месте и повышая в другом. Иногда подымая речку на двадцать футов, иногда углубляя ее русло на тридцать футов, соорудил из дерева наземные водопроводы, построил восемьсот мостов каменных, кирпичных и бревенчатых. И вот в одно прекрасное утро...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 Вот идиот! По временам, как мы только что сказали, Урсус бронил самого себя. Но бывали минуты, когда он отдавал себе должное. Как-то в одной из таких кратких речей он с гордостью воскликнул. Я изучил растения во всех его тайнах. Я изучил стебель, почку, чешелистики, лепесток, тычинку.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 Он взял волка к себе в товарищи и стал скитаться с ним по дорогам, живя на вольном воздухе, жизнью полной неожиданностей. Урсус был человеком изобретательным, себе на уме, весьма искусным во врачебном деле и великим мастером на всякие фокусы. Он пользовался славой хорошего лекаря и хорошего фигляра. Само собой разумеется, что его считали и чародеем,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 Говорил он и указывал на медвежью шкуру. Передвижной балаган принадлежал ему и волку. Кроме воска, реторты и волка, у него была флейта и виола да гамба, на которых он неплохо играл. Он сам изготовлял эликсиры. Все эти таланты иногда давали ему возможность поужинать.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 у одного лорда. Все это происходило сто восемьдесят лет назад, в те времена, когда люди были немного более волками, чем в наши дни. Впрочем, не намного.